Вести огненные. Прошло немало дней, как юный князь Александр с дружинниками и Ирадчей ускакали в погоню за литовцами и немцами. Уже снег запорошил поля, когда в Переяславль прибыл первый долгожданный гонец с вестью от князя Полоцкого. Ярослав Севолодович прочёл письмо, задумавшись, погладил бороду и сказал: "Узнаю речи Даниила, острословца, попрежнему кудревато пишет". Неизменно повадка его. Вот что стояло в этом письме. Преславный государь мой, княжа Ярослав Всеволодович. Тони туры лесные утром возревели, Загремели мечи булатные, Трубы запели воевод сильных, Полки русские сзывающие. Появились снова серые волки, Числа края нет, И великие силы литовские, И рыдели немецкие, И алчащие крови наши, Желая пройти войной по земле святорусской. А дороги им ведомы, и перевозы на реках у них уже поставлены. На реке Двине грозные тучи собираются, из туч выступают кровавые зори, а в них трепещет синие молнии. Быть стуку и грому великому, потекут слезы материнские и вдовь, и сиротские. Вороны вещи каркают, а галки свою речь так ведут. Что там шумит, что гремит рано перед зорями?» то князь переяславский Ярослав всеволодович полки свои собирает. Князь могучий вступил в позлощенное стремя, взявший меч в правую руку, помолился Господу Богу и пречистой его матери. Он ведет полки свои на помощь князю Полоцкому и так к нему взывает. «Дружи, любимый государь мой, княже Бречеслав, не уступай». Волком литовским и клыкастым рыделем немецким. Теперь воеводы у нас крепкие, дружина грозная. Имеет она под собой борзых коней и на себе колонтыри злоченые, и мечи блатные, и шеломы непробиваемые, как солнце блистающее, и щиты алые. Хотят наши дружинники голову свои положить за землю русскую, за веру христианскую, ищут себе чести и князю своему славу. «Двина, река быстрая, замкни свои ворота, чтобы злые вороги к нам не бывали, чтобы литовские полки из болота на свет не выбегали, а немцы не радовались из-за синего моря на земле наши напираючи». И так говорил князь Бречеслав из восставшего на битву Полоцка. «Не отставай от нас, братья милый преславный княжи Ярослав Всеволодович, постоять за правду своими полками». Уже враги сильные наступают, стрелы и камни мечут, ворота городские разбивают, грозя нам погибелью. Сын твой смелый княжич Александр, как сокол, не зная устали, летал на гнедом коне быстроногом, добывая себе чести и воинской славы. От него уже немецкие рыдели убегали, скрежеща зубами и покрывая руками главы свои. Русские сыновья наши широко поля кликом своим огласили и злоченными доспехами осветили, уже готовы не отбросить злую вражескую силу. Поспешай, дружи любимый княже Пресветлый Ярослав Всеволодович, повели на нас вести огненные, неся великую обиду, поспешай. — Не опоздаю, — сказал князь Ярослав и обратился к стоявшему близ него диаку. — Зывай опять, бояр. Обсудим и решим, как помочь Полоцку и поспешить на защиту родной земли. Князь Ярослав спешно собрал вторую рать из переославцев и сузальцев и повел ее к рубежам литовским на помощь сыну Александру и полоцкому князю Бречеславу. Пятнадцать побед одержали Соединенные Русские Силы и загнали врагов литовских и немецких в такие лесные дебри и болота, что от них спешно прибыли послы, прося дружбы и вечного мира. Но тайно немецкие рыцари продолжали по-прежнему точить мечи и готовиться к новым нападениям на Русь, и вечный мир был только на словах.